Глава пятьдесят шестая. Наказание. «Прошу, отпусти его!» — взмолилась Агата, на колени упав. «Бабушка яхта, не губи! Не виноват он! Моя вина во всём, меня и наказывай!» «Быстро же ты одумалась! Ах! Ах! засмеялась старуха, а кож застонал от боли. Что с ним старуха древняя делала, не видала Агата, и от оттого ещё страшнее было. Была бы зрячая, может, хоть как-то помешала бы, Хоть сама старухе злой в ноги бросилась, умолять бы начала, за подол цепляясь. Или же за руки её скрюченные схватилась бы, да в лицо вцепилась бы Агата, как кошка. На всё была готова она. Жизнь свою отдать за парня рыжего готова. Да разве поймёт, то нежить Нави из леса мёртвого? Разве почувствует, что человек живой чувствует? Разве сжалится? — Ну, раз вина твоя, — глухой старухин голос звучал, будто гул ветра, — то тебе и отвечать. «Да только к чему мне его отпускать, коль он с Навьем миром спутался да влез в него?» «Аль не научились, что каждому своё место надо знать?» Набатом прозвучал голос ведьмы. «А коль место своё он потерял, решив с Навью совладать, так и пусть там окажется, со мной пойдёт. Своим черепам, своим черепам на ночь долгую скормлю. Давно они человеченки свежей не ели. Или ворону отдам». За то, что посмел его прогонять, да палкой кинул. Или, может, сразу в реку Смородину ненаглядного твоего кинуть. Пусть там плавает до скончания времён, пока воды не изъедят его кожу и тело, пока не останутся от него там одни кости. И тебя, может, с ним туда отправить? Тебе силу Нафь подарила огромную, а ты её на человека жалкого бренного променяла. Состарится он, а ты молодой ещё останешься. «Век колдуньи Марены ученицы длинен. Нужен ли тебе старик будет? Будешь из-под него горшки выносить до да с руки умывать? А как время его придёт, сможешь нить его оборвать? Или сделаешь это, пока он молодым да красивым будет, чтобы потом со стариком не возиться? а, а, а Рассмеялась она, словно ворон закаркал. А нить прервав, отсмеявшись, продолжила она. «Сможешь ли спать спокойно?» К чему в мир бегала человеческий? Беду на него навлекать? На себя? Потому и не место помощницы Марены в мире живом. «Знай свое место!» Голос яхты громом раскатился над рекой. «Оба вы его забыли. Оба и наказания нести будете». Сжались на запястье Агатином пальцы цепкие старухины, вонзились когтями в кожу нежную. Потянула старуха ее резко вперед, Так что чуть не запнулась, чуть не упала Агата. Страшно. А ещё страшнее от того, что где Коши, что с ним, не видит Агата. Одна темнота, непроглядная, пустая, кругом.